Глава тридцать Мы все трое, оказавшись у ректора в заложниках, обреченно переглянулись. «Тебе есть что рассказать о себе?» — шепотом спросил меня лорд Джерома. Он закурил, вновь пытаясь себя успокоить. Зеленый дым медленно расплывался по приемной. «В смысле?» — также шепотом ответила я. «Нет чувства, что вот-вот произойдет оборот. По возрасту пора бы проявиться породе. Я помотала головой, потом, вспомнив об Адрияре, выложила. Но есть один боевик, который меня шантажирует. Я многозначительно покивала. «Чем?» — встрепенулся декан. «Тем, что он знает обо мне всю правду, но скажет только тогда, когда я соглашусь выйти за него замуж». «И кто это?» — у драконов отменный слух, в который раз убеждаюсь. На пороге стоял Ялдвиг. Его лицо прошивало судорога злости. Если бы я не лишила его магии, сейчас он покрылся бы драконьей чешуей. «И ты здесь, племянничек!» — со вздохом отметил ректор, появляясь из своего кабинета. «Что уж, заходите все! Нечего в приёмной толкаться!» «Так кто этот наглец?» — не отступался Ялта, надвигаясь на меня тёмной тучей. «Принц Бодрияр, не стала скрывать я, пусть шантажист получит сполна!» «Сходи за ним!» Ректор обратился к Тутта, понимая, что Ялда посылать нельзя, иначе драки не избежать. И уже обращаясь ко мне, добавил «Кого еще нам надо позвать, чтобы разобраться, что творится в моем университете?» «Мою хранительницу она тоже что-то скрывает. С готовностью сдала я свою наставницу». Но ректор, поразмыслив, где мы, а где Фидейра, решил повременить. «Если что, я могу открыть портал и притащить ведьму сюда». «Пусть расскажет, как обижала нашу студентку», — вызвался помочь лорд Джерома. «Да», — поддакнул я, садясь на стул, — Ялт занял место рядом. Я видела, что лорд Джерома боится, как бы у ректора не появились к нему вопросы. Ему трудно было бы объяснить, что парочка демонов делала в ректорском кабинете. Наверняка жук был надежно спрятан, раз его пришлось искать маленькому фамильяру тут-то. Честно говоря, я тоже трусила узнать правду. Вдруг все сложится еще хуже. К тому, что я безымянная сирота, все привыкли, даже королева. А тут вскроется, что я хладнокровная убийца с глазами зверя. А если однажды во мне проснется кровожадный монстр, прощай, Ялт. «Не надо хранительницу!» — резко оборвал демона лорд Коверт. «Ведьмы все здесь разнесут. Ковины еще не успокоились после того, как некто лишил их ведьмовских котлов. И прекратите курить, лорд Джером, это вредно. Проживете на сотню лет меньше. И вообще, пора бы научиться успокаиваться другим способом». «Мой другой способ не подходит для светлого времени суток», — буркнул в ответ декан. Ректор закатил глаза. «Мы с Ялдом спрятали улыбки». Лорд Джерома потушил сигарету о ладонь. Чтобы для принца не было сюрпризом результат анализатора, я сунул ему свой листочек. Ялт прочел и с тревогой посмотрел на меня. Я смущенно пожала плечами. «Да, я оборотень, неизвестно какой породы». Ректор уселся в кресло за огромным письменным столом и напряженно стучал пальцами по подлокотнику. Нас раздражал и тревожил этот звук, но мы крепко прикусили язычки. Попасть под горячую руку никто не хотел. Даже лорд Джерома. Демон, развалившись в кресле, рассматривал свои ногти. Черные, длинные, острые. Позвякивала серьга в ухе. Хорошо, что сегодня он был без рогов, иначе вид получился бы устрашающий. В коридоре послышались шаги, и мы все вытянули шеи. В кабинет ректора вошли трое. Тут-то его невеста Рона и замыкал шествие бровендорец. Увидев меня, бодрияр сжал челюсти. По темной коже скул пошли гулять желваки. Он встал в дальний угол и прислонился плечом к стене. Его глаза недобро поблескивали. Осталось только дождаться Кори и ее величество королеву мать. Я видела, как волнуется Рона, если она на самом деле младшая сестра Кори, то надо заметить, они были мало похожи. Разве что цветом волос, ну и, может быть, нос, губы. Рона была высокой, сильной, загорелой, как все орки ее тело густо покрывали веснушки. Принцесса Верколя росла в другой среде, а потому являла собой пример изнеженного дитя королевских кровей. Но, как выяснилось, крови вовсе не были королевскими. Это я легко отнеслась к тому, что моя подруга человек, а каково пришлось ей... Ведь она вовсю пользовалась своим высокородным преимуществом и не раз шпыняла меня за безродность. Ее мать учуяла запах оборотня в наших комнатах, вдруг вспомнила я. Неужели там пахло мной? Я распрямила спину. Мое лицо обдало жаром. Божечки, я нашла, в какой семье пропала принцесса. Вернее, не пропала, а была подменена». Но почему я с еще большим нетерпением ждала появления королевы Верколя? Мама, прошептал я, примеряя незнакомое мне слово к совершенно чужой женщине. Ялд услышал, но не понял, задрал бровь. Я широко ему улыбнулась. Если королевская чита на самом деле мои родители, то предсказание Ялда нисколько не противоречит желаниям. Ты женишься на принцессе Верколя. Я закрыла лицо ладонями. «Я! Принцесса Верколя!» «Тебе плохо?» — тихо спросил Ялт. «Нет, мне хорошо», — ответила я, кладя голову на плечо принца. «Вы еще целоваться здесь начните!» — раздраженно проворчал ректор. Я только улыбнулась в ответ. «Скоро он будет моим родственником. Пусть ворчит». В коридоре послышались шаги. Кабинету приближалось больше, чем двое. Когда в дверях приемной появилась заплаканная Кори, и ее рассерженная мать, ректор поднялся. А я во все глаза смотрела на пришедшего с ними величественного мужчину. Как никто не замечал, что я похожа на короля Верколя. Те же глаза, той же формы нос. Я заплакала. Король рассеянно ответил на приветствие ректора и вдруг развернулся ко мне, Сделал шаг и наклонился, словно желал ближе разглядеть взволновавший его предмет, но, поймав себя за странным поступком, извинился и отошел к жене с дочерью. Слеза медленно стекала по моей щеке. Я перевела взгляд на Бодрияра. Я видела, как оборотень напрягся. Исчезла расслабленная поза, он словно готовился к прыжку – Рона тоже не спускала взгляда с Корри, но в ее глазах светилась бесконечная любовь. Она будто не сомневалась, что видит родную сестру. Не ожидал встретить вас в своем университете, Ваше Величество. Ректор уважительным жестом указал на свободное кресло, куда королевская чита и уселась. Кори встала за спиной монарха Верколя и положила ему ладони на плечи, словно хотела этим жестом показать, что она – дочь своего отца. Она – истинная принцесса, а артефакт в виде жука просто сломан. «Я тоже не собирался, но получил странное известие от супруги, поэтому прибыл в Андероль порталом». Король, подняв голову, улыбнулся дочери. Кори была бледна и переступала с ноги на ногу. «Вам есть что сказать по существу? Вы, наверное, уже в курсе, что анализатор крови показал, что ваша...» Ректор замялся на мгновение, но смело продолжил, что леди Кори не может быть вашей родной дочерью. «Я дочь! Я родная! Как вы смеете бросаться такими словами?» Начала Кори, но король успокаивающе похлопал по ее руке, прося этим жестом замолчать. Королева поднесла платочек к глазам. «До сегодняшнего дня я был уверен, что Каролина моя родная дочь», — медленно произнес король. Я поразилась, услышав полное имя подруги. «Если настоящая дочь я, то меня зовут не Лана Светлячок, а Каролина Мирроу, принцесса исправящей династии Белых Волков». Не ожидая того, я громко всхлипнула. Король перевел взгляд на меня. «Но как только вошел в кабинет, я сразу учуял свою кровь». Он улыбнулся мне. Улыбка отца была смущенной. И никаких попыток призвать меня к себе, чтобы обнять. Ялдвиг сунул мне в руку носовой платок, и я уткнулась в него лицом. Я уже не могла сдерживать рыданий. «Альберт, что ты такое говоришь?» Подала голос королева. «Мое материнское сердце...» «Нас обманули, Лети. мягко, но с волнением в голосе произнес король. «Она наша настоящая дочь». «А я! Папа! А я!» Кори злилась, понимала, что ничего не может сделать, все пошло совсем не так, как она хотела. Лорд Альберт повернулся к ней, ласково погладил по щеке. «Ты навсегда в моем сердце, Кори. Ты будешь моей дочерью даже тогда, когда найдутся твои настоящие родители». «Не найдутся!» — подала голос Рона. Она подошла к Корри. «Наши родители погибли!» «И из родных у тебя осталась только я. Я твоя младшая сестра». Вопреки ожиданиям, Кори не бросилась в объятия единственной родственницы, ощерилась так, словно ее загнали в угол, и она вынуждена сопротивляться, применяя зубы. «Как ты смеешь? Ты всего лишь дикая степнячка, а я из королевской семьи Верколя!» «Очень сложно расставаться с короной, даже если ее никто не отнимает». Все присутствующие видели, как трудно приходится девочке, вдруг понявшей, что степнячка, которую она презирает, — ее новая семья. «Замри!» — сказал ректор, щелкнув пальцами. Стоявшая рядом с Корри Рона едва успела поймать ее. Она осторожно посадила сестру на стул, который пододвинул Тутта. «Моя подруга смотрела на мир стеклянными глазами. Корри все видела и слышала, но не могла реагировать». Королева заплакала и сжала безвольную руку дочери. А меня задевало до глубины души, что мама старалась не смотреть на меня, словно не желала мириться с тем, что я существую. Ей хотелось, чтобы все было по-старому. Я понимала, для нее я незнакомая девочка, которую заставляют принять как родную. Правильно говорят, насильно мил не будешь. Все истерики потом. Ректор покинул свое кресло, «Нам нужно разобраться в главном, кто подменил девочек и какую преследовал цель. Вам, студент Бодрияр, есть что сказать?» Он так строго посмотрел на бровендорского принца, что тот невольно вытянулся в струнку. «Да, есть. Леди-светлячок принадлежит Бровендору». Бодрияр упрямо сжал губы. «С чего бы?» – выплюнул Ялт. Я положил руку на его колено. Наследник Андороля готов был сорваться с места, чтобы вновь схлестнуться с чернокожим принцем. «Она обязана моему отцу жизнью. Он заядлый охотник и часто бывал в горах Фидейры. И если бы однажды не услышал плач ребенка и не отнес его в Ковен, девочка замерзла бы насмерть. Это король Бравендора Все годы платил ведьмам, чтобы они присматривали за Ланой. Поэтому мы вправе считать Леди Светлячок своей собственностью». Я... Выдохнула. Вот я кем была для Бодрияра. Собственностью. Я не помнила чернокожего охотника, но уверена, он напугал бы меня своим необычным видом. Выходит, король Бровендора старался не попадаться мне на глаза. Как много открытий!